Глава 56. Но нет, даже мой бывший не настолько туп, понимает, что Даркрейн порвал бы его на тряпочки, на которые женщина накручивает на ночь волосы. Да и не пришлось бы тогда моему Даркдару нас так долго искать. Значит, тут замешан кто-то еще, настолько сильный, что может магией перекрыть силу Демира. Но зачем я этому могущественному человеку? Но скоро как раз и узнаю. Экипажи остановились подаль. Из одного вышел, конечно же, не темный лорд, а какой-то незнакомый мужчина. Невысокий, с лысым черепом, одетый в просторную темную тунику до колен и черные брюки. Он направился к нам. Следом за ним двинулись дюжие молодцы таких габаритов, что их можно было запрягать вместо лошадей. Без проблем тянули бы карету бодрой рысью по городу. «Кто же ты?» Я пристально вгляделась с незнакомца. «Уже не молод. Смуглая кожа и изломана морщинами. Тонкие губы плотно сжаты. Над ними нависает мясистый нос. Маленькие карие глаза прячутся в складках век и столь же придирчиво осматривают меня. И что же ты хочешь увидеть? Любопытно. Приветствую вас, госпожа Чистейн. Закончив осмотр, оборонил он, отвесив поклон. Фамилия из прошлого прозвучала так странно, будто была чужой. Уже привыкла, что все называли меня Леди Даркрейн. Да что уж там, и сама себя так именовала, а вот поклон радует. Проявление уважения может означать, что со мной будут обращаться с почтением, а не засунут кляп, бросив темницу с гостеприимными крысами. — С кем имею честь? — сухо осведомилась я. — Вам все будет объяснено, — пообещал незнакомец, — но позже. Сейчас пройдите со мной, будьте любезны. Он развернулся и направился обратно, коротко бросив своим подручным карету их живо. Что вы делаете? Отпустите! Уговор был не таким! — завопили крестьян и Жан, в руках дюжих молодцов, как тряпичные куклы. — Какие же вы все-таки идиоты! — я покачала головой и пошла вслед за незнакомцем. Мой бывший и его сестра всерьез полагали, что похитят невесту пентарха горного региона, получат от кого-то денежки за это и спокойно поедут домой. — Да уж, нянюшка не зря говорит, что наглость — второе счастье, а глупость — третье. Но когда они встречаются в одном человеке, это беда. Нет бы сообразить, что они единственные свидетели, знающего того, кому я понадобилась, или хотя бы видевшие посредника. Но зачем думать, можно же просто вдохновенно творить гадости. Сев в карету посмотрел на мужчину. Невозмутим, будто покататься выехал, но человек явно непростой. Мои глаза остановились на тяжелых, явно дорогих перстнях на его пальцах. Один фамильный. На красном драгоценном камне выгравирован герб, что свидетельствует о принадлежности к старому знатному роду. Другой похож на печать, отиском таких обычно запечатывают важные послания. А третий вовсе, кажется, боюкает в золотых объятиях сгусток окаменевшего изначально огня я загляделась на пламя, которое медленно сворачивалось к клубочек глубине раритета, которые могли себе позволить лишь очень, очень высокопоставленные особые. «Кому из пентархов вы служите?» спросила, подняв взгляд на незнакомца. «Нагу, дракону или демону?» «Вы сообразительны», — он усмехнулся. «Понятно, отвечать мне не собираются, но и разуверять не стали. Стало быть, за моим похищением стоит один из пяти лордов. Вернее, один из трех. Дар Рейна и Раяна Немиана, мужа Талианы, можно вычеркнуть. Так кому же ей понадобилось: Маяну Рандару, демону? Циану Диляре, нагу? Или Сетару Центару, дракону? И самое главное, зачем? Времени на размышления у меня было не так много. Карета ехала довольно быстро и вскоре остановилась. Сопровождающий ценный груз, непростой незнакомец, так не соизволивший представиться, Вышел из нее и протянул мне руку. Его помощью брезговать не стало, он почему-то вызывал доверие, вложила свою ладошку в его сильную шершавую и ступила на землю. Соседний экипаж выплюнул наружу бледного растрепанного крестьяна и заплаканную Жанну. Один из дюжих молодцов морщился, потирая запястье, обмотанное платком с проступившим наружу пятном крови. Видимо, жаба оказалась кусачей. Интересно, на что она рассчитывала. Что от ее яда укушенной заболеет какой-то гадостью? Перезаражает друзей? Они скоропостижно скончаются в муках и останется только угнать карету, чтобы сбежать? Дикие углобрюхи, даже я не такая наивная. Хотя та еще дура, если учитывать, что всерьез верила, что буду счастлива с таким мужем, как крестьян. Правда, до этого я и представить не могла, что на свете существуют такие мужчины, как мой даргдар И не знала, что могу испытывать те чувства, которые он во мне пробудил. Вздохнув, пошла вперед, вслед за непростым незнакомцем. Он, не спеша спустился с холма, помог это сделать мне и остановился. Я встала рядом, глядя на темнеющее закатом небо. Его мрачная суровость кровавыми слезами сползала на скалы, темнеющие внизу хищно изогнутыми клыками. Мне стало ясно, почему мы здесь, когда мужчина с перстнями зашептал что-то, прикрыв глаза. «Батюшки!» Жанна ахнула, увидев розовое сияние, пульсация, разрастающейся между камнями, превращая их в распахнутую пасть. — Что это?